Глава двадцать седьмая. Картахена. Французская эскадра, сдерживаемая сильными встречными ветрами, пересекла Карибское море и только в начале апреля смогла лечь в дрейф в виду Картахены. Для обсуждения плана штурма Де Ривароль созвал на борту своего флагманского судна капитанов всех кораблей. «Внезапность! Первое дело, господа!» — заявил он собравшимся. Мы захватим город до того, как он сможет приготовиться к обороне. И таким образом не дадим испанцам возможности увести вглубь страны находящиеся там ценности. Я предполагаю, сегодня, с наступлением темноты, высадить к северу от города отряд, который сможет выполнить это задание». И он подробно изложил детали разработанного им плана. Офицеры Деривароля слушали его почтительно и с одобрением. Блад не скрывал своего презрения к этому плану, потому что был единственным человеком среди присутствующих, который точно знал, что надо делать. Два года назад он сам намечал налет на Картахену и произвел обстоятельную рекогносцировку, а предложения барона основывались только на знакомстве с картами. В географическом и стратегическом отношении город Картахена расположен очень своеобразно. Он представляет собой четырехугольник, выходящей своей южной стороной к внутреннему рейду, являющемуся одним из двух морских подступов к городу. С востока и севера город покрыт холмами. Доступ на внешний рейд проходит через защищенный фортом узкий пролив, известный под названием Бока-Чика или Маленькая горловина. Длинная и узкая коса, покрытая густым лесом, выдается на запад и служит естественным молом картахены. А ближе к внутреннему рейду лежит еще одна полоска земли, расположенная под прямым углом к естественному молу, и тянется на восток по направлению к материку. Неподалеку от материка эта полоска обрывается, образуя очень узкий, но глубокий канал, который служит своеобразными воротами в безопасный внутренний рейд. Проход защищен сильным фортом. К востоку и северу от Картахены лежит материк, не представляющий для нас никакого интереса. Но на западе и северо-западе город, так хорошо охраняемый с других сторон, непосредственно выходит к морю и, помимо невысоких каменных стен, не имеет других видимых укреплений. Однако эта видимость была обманчивой, и Деривароль, составляя свой план, был полностью введен в заблуждение этой видимостью легкого захвата города с ничем не защищенной стороны. Когда барон сообщил, что корсарам предоставляется честь быть первым отрядом, штурмующим город по разработанному им плану, Блатт вынужден был объяснить ему, с какими трудностями им придется встретиться. Капитан саркастически улыбался, слушая сообщение до Ривароли об оказании такой чести корсарам. Это было именно то, чего он ожидал. Корсарам доставался весь риск, а Реваролю весь почет, слава и вся добыча. — Честь, которую вы так любезно нам оказываете, я должен отклонить, — холодно заметил капитан. Волверстон что-то буркнул в знак одобрения, а Хакторп кивнул головой. Ибервиль, так же, как и все, возмущался высокомерием своего соотечественника, никогда не ставя под сомнение правоту своего капитана. Присутствующие французские офицеры с высокомерным удивлением уставились на вожака-корсаров, а Деревороль спросил вызывающе: Что? — Вы отклоняете? Вы говорите, что отказываетесь выполнить мой приказ? — Как я понимаю, господин барон, вы созвали нас обсудить план штурма. — О нет, господин капитан, я вызвал вас для получения моего приказа. Мною уже все продумано и решено. Надеюсь, что теперь вы понимаете? — Да я-то понимаю, — засмеялся Блад. — А вот понимаете ли вы? И не давая барону возможности задать вопрос, Блад продолжал. Вы все уже продумали все решили. Но если ваше решение не основано на желании погубить большую часть моих людей, вы сейчас же измените его, как только узнаете то, что известно мне. Картахена кажется вам очень уязвимой с северной стороны, где она выходит к морю. А не возникал ли у вас, господин барон, законный вопрос? Почему испанцы, строившие этот город, постарались так укрепить его с юга и оставили его таким незащищенным с севера? Да Риваруль ничего не ответил, потому что в самом деле вынужден был задуматься. «Испанцы совсем не такие уж болваны, какими вы их себе представляете», — продолжал Блад. «Два года назад, готовясь к рейду на Картахену, я провел рекогносцировку города. Вместе с несколькими дружественными индейцами-торговцами, переодевшись индейцем, я явился туда и провел в городе целую неделю, досконально изучая все подходы к нему». С той стороны, где город кажется таким соблазнительно доступным для штурма, испанцы защищены мелководьем. Оно простирается более чем на полмили от берега и не дает возможности кораблям приблизиться настолько, чтобы огонь их пушек мог нанести ущерб городу. «Но мы высадим десант на каное, пирогах и плоскодонных лодках!» нетерпеливо воскликнул один из офицеров. «Даже в самую спокойную погоду прибой помешает осуществить вам такую операцию». — возразил ему Блад. — И следует также иметь в виду, что мы не сможем прикрывать наш десант огнем корабельных пушек. Людям будет угрожать опасность от своей же собственной артиллерии. — Если мы проведем атаку ночью, ее не придется прикрывать огнем пушек, — сказал Деревороль. — Ваш отряд будет на берегу еще до того, как испанцы успеют опомниться. — Вы исходите из того, что в Картахене живут только ослы и слепые. Нежели вы полагаете, что они уже не сосчитали наши паруса и не задали себе законного вопроса, кто мы такие и зачем сюда пожаловали? Но если они считают себя в безопасности с севера, как вы утверждаете, нетерпеливо воскликнул барон, то это чувство безопасности и усыпляет их. Оно не усыпляет их, барон, а напротив, не обманывает. Всякая попытка высадиться с этой стороны моря обречена на неудачу самой природой. И все же мы сделаем такую попытку упрямо настаивал барон, так как его высокомерие не позволяло ему уступить в чем-либо в присутствии своих подчиненных. «Ну что ж», — сказал капитан Блат, — «если вас не убеждают мои слова, действуйте. Это, конечно, ваше право, но я не поведу своих людей на верную смерть». «А если я прикажу вам», — начал было барон, — «послушайте, барон», — бесцеремонно прервал его Блат. Нас привлекли на службу не только из-за тех сил, которыми мы располагаем, но и учитывая наши знания и опыт в военных действиях такого характера. Я предоставляю в ваше распоряжение мой личный опыт и знания и добавлю еще, что в свое время я отказался от намеченного мною нападения на Картахену, так как не располагал достаточными силами, чтобы захватить гавань, единственные ворота города. Теперь же наши силы делают выполнение такой задачи возможным. «Да, но пока мы будем заняты этой военной операцией, испанцы вывезут из города большую часть богатств. Мы должны напасть на них внезапно!» Капитан Блад пожал плечами. «С точки зрения пирата, ваше соображение, конечно, очень убедительно. Так в свое время думал и я. Но если вы заинтересованы в том, чтобы сбить спесь с испанцев и водрузить флаг Франции на фортах этого города, то потеря части богатств не должна серьезно вас беспокоить». Деривароль прикусил губу. Мрачно и с ненавистью он посмотрел на Корсара, который так независимо держал себя. «А если я прикажу действовать вам?» — спросил он. «Отвечайте мне на этот вопрос. Кто, в конце концов, командует этой экспедицией? Вы или я?» Ну знаете, вы мне просто надоели», — сказал капитан Блат, и быстро повернулся к Декюси, который чувствовал себя очень неловко и сидел как на иголках. «Господин губернатор, подтвердите, наконец, генералу, что я прав». Декюси очнулся от своего унылого раздумья. «В связи с тем, что капитан Блатт представил...» «К черту!» — заревел Деревороль. «Выходит так, что вокруг меня одни только трусы. Послушайте, вы, господин капитан, вы боитесь вести эту операцию, и поэтому командовать ею буду я. Погода стоит хорошая, и мы успешно высадимся на берег. Если это будет так, а это так и будет, то завтра вам придется выслушать кое-что малоприятное». «Я слишком великодушен, сэр!» — он сделал величественный жест рукой. «Разрешаю вам удалиться!» Дериваролем руководили глупое упрямство и тщеславие. И он, конечно, получил вполне заслуженный урок. Во второй половине дня эскадра подошла поближе к берегу. Под покровом темноты 300 человек, из которых 200 были неграми, то есть все негры, участвовавшие в экспедиции, отправились на берег в каноэ, пирогах и лодках. Даревороль вынужден был взять на себя личное командование десантным отрядом, хотя это совсем не прельщало его. Первые шесть лодок, подхваченные прибоем и брошенные на скалы, превратились в щепки еще до того, как находившиеся в них люди смогли броситься в воду. Грохот волн, разбивающихся о камни и крики утопающих, послужили убедительным сигналом для экипажей других лодок. Командующий десантом барон сразу же отдал приказ уходить из опасной зоны и заняться спасением утопающих. Эта авантюра обошлась недешево. Погибло около 50 человек, и было потеряно 6 лодок с боеприпасами. Дериваруль вернулся на свой корабль взбешенным, но отнюдь не поумневшим. Он не принадлежал к числу тех людей, которые становятся мудрее в результате жизненного опыта. Он гневался на все и на всех, и от огорчения тут же завалился спать. На рассвете его разбудили раскаты пушечных залпов. Выбежав на корму в ночном колпаке и в ночных туфлях, барон увидел странную картину, от которой его ярость удвоилась. Четыре корсарских корабля, подняв все паруса, совершали непонятные маневры, находясь приблизительно в полумиле от бока Чика и почти на таком же расстоянии от французской эскадры. Временами окутываясь клубами порохового дыма, они обстреливали залпами большой круглый форт, защищавший узкий канал, вход на рейд. Пушки форта отвечали энергично, однако корсары маневрировали парусами и стреляли с такой исключительной точностью, что их огонь накрывал защитников форта в тот самый момент, когда они перезаряжали пушки. Произведя залп, корсарские корабли круто поворачивались, так что канониры форта видели перед собой движущуюся мишень в виде кормы или носа кораблей противника. Маневрирование это производилось настолько искусно, Что за одну-две секунды перед самым залпом испанцев пиратские корабли выстраивались только в перпендикулярной позиции к форту, так что мачты кораблей сливались в одну линию. Бормоча поднос проклятия, Деревороль наблюдал за боем по собственной инициативе начатым бладом. Офицеры Викториес столпились здесь же на корме, и когда наконец к ним присоединился Дакюси, барон уже не мог больше сдерживать душившее его негодование. Собственно говоря, Декюсси сам навлек на себя эту бурю. Он подошел к барону, потирая руки, и всем своим видом выражая удовлетворение энергичными действиями тех, кого он привлек на службу. «Ну как, господин Деривороль? засмеялся он. «Не находите ли вы, что этот блат блестяще знает дело, а? Он водрузит знамя Франции на этом форту еще до завтрака». Барон с рычанием резко повернулся к нему. «Вы говорите, что он знает свое дело, да?»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 «Молю небо, чтобы испанцы потопили все эти мерзкие корабли!» Но небо не слышало его молитв. Едван произнес эти слова, как раздался ужасный взрыв, и половина форта взлетела на воздух. Одно из корсарских ядер попало в пороховой погреб. Часа через два после боя капитан Блатт, спокойный и нарядный, будто он только что вернулся с бала, ступил на квартир-де-квикторьез. Его встретил Деревороль, все еще в халате и в ночном колпаке. Разрешите доложить, господин барон, что мы обладели фортом на бока -Чика. На развалинах башни развивается знамя Франции, а эскадре открыт доступ в гавань. деривороль вынужден был сдержать свой гнев, хотя он почти задыхался от него. Его офицеры так бурно выражали свой восторг, что разносить Блада ему было просто неудобно. Но глаза его по-прежнему сохраняли злобное выражение, а лицо было бледным от ярости.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 Он заявил, что этот форт вооружен значительно слабее, чем внешний форт, который они уже захватили. Но вместе с тем и канал здесь сужается, и чтобы пройти по каналу, необходимо захватить это укрепление. Он предложил, чтобы французские корабли, войдя на внешний рейд, начали оттуда бомбардировку форта, а тем временем 300 корсаров с пушками высадятся на восточном берегу лагуны позади острова, густо заросшего душистыми деревьями. Как только начнется бомбардировка с моря, Пираты бросятся на штурм форта Стила. тыла. Блат полагал, что испанцы не смогут долго сопротивляться. После этого отряд Даривароля останется в форту, а Блат со своими людьми продолжит наступление и захватит церковь Нуэстро Синьора Даля Попа, стоящую на высоком холме к востоку от города. Захватив эту возвышенность, они будут контролировать единственную дорогу из Картахены вглубь страны и отрежут путь испанцам, которые не смогут вывести из города ценности. Как Блад рассчитывал, так и произошло. Последний аргумент оказался для Ривароля самым убедительным. До этого барон надменно слушал Корсара, намереваясь раскритиковать его предложение, но здесь он, приняв озабоченный вид, снизошел до того, что похвалил план Блада и приказал немедленно начать бомбардировку форта. Нам нет нужды описывать здесь все подробности этой операции. Из-за ошибок французских командиров она прошла не совсем гладко и пушечным огнем форта были потоплены два французских корабля. Но к вечеру, благодаря неукротимой ярости пиратов при штурме с тыла, форт сдался. Еще до наступления ночи Блад вместе со своими людьми захватил господствующую над городом высоту Нуэстро Синьора де Ля Попа и поставил там несколько пушек. К середине следующего дня Картахена послала Дериваролю предложение о капитуляции. Надувшись от гордости за победу, которую он целиком приписывал себе, барон продиктовал условия капитуляции. Он потребовал сдать все деньги, товары и все общественные ценности. Жителям была предоставлена возможность либо остаться в городе, либо уходить. Но те, кто хотел уйти, обязаны были полностью сдать все свое имущество. А оставшиеся сдавали только половину и становились подданными короля Франции. Де Ривароль обещал пощадить молитвенные дома и церкви, но потребовал, чтобы они представили ему отчеты о всех имеющихся у них суммах и ценностях. Картахена приняла эти условия, так как другого выхода у нее не было. На следующий день, 5 апреля, Де Ривароль вошел в город, объявив его французской колонией и назначив ее губернатором де Кюси. После этого он проследовал в кафедральный собор, где в честь победы была отслужена благодарственная обедня. Все это было только передышкой, так как после этих церемоний деривороль приступил к грабежу. Захват Картахены французами отличался от обычного пиратского налета только тем, что солдатам под страхом строжайших наказаний было категорически запрещено заходить в дома горожан. Однако в действительности этот гуманный приказ был издан не для защиты личности и имущества побежденных. Деревороль беспокоился о том, чтобы какой-либо дублон из огромного потока богатств не уплыл в карман солдат. Но едва лишь этот поток золота прекратился, как барон снял все ограничения и отдал город на разграбление своим солдатам. Они растащили имущество и той части горожан, которые стали французскими подданными, хотя Деревороль обещал им неприкосновенности защиту. Добыча была колоссальной. На протяжении четырех дней более ста мулов перевозили награбленное золото из города в порт, и оттуда оно переправлялось на корабли.